И про следы забыла. Морозы во фрунзе упали. Утро бывали туманные, влажные, а днем уже совсем по-весеннему согревало солнышко. Путь был неблизким, новые тухли натерли ноги. Обратно шла медленно, вдыхая горную свежесть, стекавшую с гор Алатау. Не доходя квартала полтора до дому, увидела, как из калитки нашего дворика вышла незнакомая женщина в каракулевом пальто и каракулевой шапочке. Наконец-то Валечку привезли, занялось сердце от радости. Несмотря на стертые ноги, быстрее заквыляла о навстречу женщине, задерживая ее выкриком «Вы к Питкевич?». Женщина в каракулевом пальто утвердительно кивнула головой, остановилась. Дошагав, я распахнула калитку. в а л и ч к и не было. «Значит, свистями от н е ё Вы откуда? Из Угличи, из Ленинграда? Проходите, раздевайтесь, садитесь!» Но женщина не села. Ответ ее был неожиданно прозаический. «Я за вами. Вас срочно вызывает директор института». «Зачем?» «Мелькнула мысль что-то с Эриком, потом вспомнила, что меня оповестили о сталинской стипендии, значит, по этому поводу. Наверное, так положено, хорошо, — сказала я, — но ко мне сейчас должна прийти свекровь, дождусь ее и приду. Да я вот, видите, еще и ногу так не кстати стерла». г о с т и без всяких церемоний подошла к этажерке, отыскала на полке кусочек картона, сложила его раза в четыре и протянула мне. «Положите под пятку и пойдемте. Он ждет вас сейчас». «Зачем я так срочно понадобилась директору института? И какая странная женщина! Ее беззастенчивое хозяйское поведение коробило!» Ничего не ответив, я подложила в туфли картон. «Ну как?» — спросила она. «Благодарю лучше». Наскоро написала Эрику записку. «Меня вызвали в институт, скоро буду». Почему-то ни слова не оставила Барбаре Ионовне. Подложив под камень ключ и записку, пошла за незнакомой особой. Откуда в нас это вялое непротивление чужой настойчивости и беспардонности, послушание первому встречному, подчинение слову, приказу? Я хромала, женщина сделала попытку взять меня под руку, я инстинктивно отклонилась, всего-навсего надо было... переодеть обувь. Я разнервничалась и не подумала сделать это. Мы молча спустились вниз по улице. Всего полквартала. У обочины стояла легковая машина. Я заметила ее, когда возвращалась с рынка. Но, охваченная нетерпением удостовериться, действительно ли привезли сестру, миновала, даже не взглянув, кто в ней сидит. Женщина внезапно остановилась именно возле нее. Твердой рукой открыла дверцу и резко сказала «сю», туда. В машине находились двое мужчин в форме НКВД. в с ё во мне сбилось, затвердело. «Почему же вы сразу не сказали, вырвалось у меня так лучше?» Я оглянулась. Улица, как беззвучный выстрел, кратко вспыхнула весенним теплом. Увидела одиноких прохожих, занятых собой. «Серая тоска залила нутро». «Улица не видит, улица не понимает, ей безразлично». Дверца машины защелкнулась и отсекла меня от естественных связей со всем, средой, устремлениями, привязанностями, даже воздухом, которым человек дышит на свободе, как хочет. «Арест? Да нет, не может быть!» «Не так давно вызывали п р и я т е л и Эрика, о н и пересказали». Интересовались нами, вызывали когда-то в Ленинграде и моих друзей, теперь, видимо, решили о чем-то спросить лично меня. Но почему все-таки так много людей в машине? Я так и не посмотрела на сидевших рядом мужчин. Дама о казалась главной». Сплоховала моя фантазия. Ни разу не представила я себе особу в каракулевом манто, выманивающую меня из дому, а я о р в а н у л а с ь ей навстречу, думала, о на добрую весть принесла. Машина катилась вниз, к центру, остановилась возле здания НКВД, занимавшего целый квартал.